Именно израильских солдат и танки Цагала так любят показывать телеканалы новостей всего мира, когда речь заходит об Израиле. И писалось в докладе организации бет Израильского информационного центра по правам человека на западном берегу Иордана и секторе Газа. Несмотря на заявления официальных представителей и судей, согласно которым Израиль твердо придерживается принципов международного права, де-факто Израиль весьма серьезно нарушает все и каждый из них. Например, административное задержание на западном берегу производится армией в соответствии с приказом номер 1229 от 98 года. Этот приказ наделяет воинских командиров властью задерживать человека максимум на 6 месяцев, если есть серьезные основания полагать, что по причинам региональной безопасности этот субъект должен быть взять под стражу. Приказ не определяет максимального совокупного времени содержания под сражей. Поэтому срок содержания может повторно продлеваться неопределенное число раз. Даже истолкование магических слов «региональная безопасность» и «государственная безопасность» оставля... оставляется исключительно на усмотрение местного воинского начальства. Это дало возможность журналистам и международным правозащитникам обвинять армию в превышении полномочий. Барак это знал выхода из замкнутого круга не выходи, не находил, а разрывать круг боялся. Этот приказ девяносто -го года противоречил нескольким, нескольким международным соглашениям, участником которых является Израиль. Израиль в девяносто первом году ратифицировал международный пакт о гражданских и политических правах. В статье 9 этого соглашения говорится: никто не может быть подвергнут произвольному аресту или содержанию под стражей. Хотя Израиль настаивает на том, что во время что во время ратификации, даже после нее, он находился в состоянии чрезвычайного положения общего характера, описанного в статье 4, тем не менее, эта статья 4 не имеет ни применения. Даже при наличии чрезвычайного положения, государство обязано в максимальной возможной степени защищать основные права человека, а каждый шаг, производимый в нарушении этих прав, должен проверяться на предмет его необходимости и соразмерности. При этом максимальное количество обвинений всегда приходится на армию. Европейский суд по правам человека подчеркнул необходимость судебного контроля над задержаниями, производимыми в условиях чрезвычайного положения. Административное задержание, когда оно проводится вопреки нормам международного права, то есть на расширенный период времени или в качестве альтернативы уголовному судопроизводству, противоречит также статье 14 Международного пакта о гражданских и политических правах который устанавливает минимальные стандарты для судебной процедуры. Фактически, однако, доблестному и легендарному Цаалу приходилось выполнять полицейские функции. Положение барака становилось все более шатким. Это понимали все. Клинтон, президент Египта мубарак встретились с Сарафатом в Каире. «Ты хоть кому-то можешь приказать прекратить огонь по израильтянам?» спросили они. Ясер отмалчивался. «Дурень!» Ты что, не понимаешь, что вместо Барака ты получишь Шарона в противнике? Надо же хоть немного вперед думать. Но Арафат не думал. И он действительно получил в противнике Шарона. Замаячили новые выборы. Но так как Несет был избран лишь в 99-м, то его решили оставить. А выбрать лишь нового премьера и правительства. На выборах 6 января 2001 года победил Ариэль Шарон набрав 62,5% 62 голосов против 37,5% у Барака. Он стал 11 по счету и шестым за последние 10 лет премьер-министром и одновременно министром абсорбции. Он должен был представить новое правительство к 31 марта, а до этого срока Барак продолжал оставаться на посту. Так как Несет не изменился в своем составе, то самым правильным вариантом было образовать правительство национального единства, что Арик и сделал. Поначалу он хотел оставить Барака в правительстве, опустив его с премьерских месот до уровня министра обороны. Но здесь начались внутренние интриги партии АВД, где проигравшего выборы Барака более не видели своим вожаком. Уходить из политики или оставаться, Барак и в этом очень долго колебался и менял решение. Так еще 16 февраля он полагал остаться в правительстве. Шарона министром обороны. Наконец 20 февраля он заявил, что уходит на покой. Не всякого полюбит счастье. Не все родились для венцов. Утешал Барака злорадный Перес. Барак, как и до него на Тиньяку, теперь уходил из политики. А Перес в ней оставался. Но лидером партии «Вода» он опять не стал. Его норвежские соглашения в 2001 году были уже не в почете. Кругом кровь, Слезы? Все бы так соглашались. Лидером Авады стал Бениамин Бен-Элиэйзер, который по грузности мог тягаться с располневшим Шароном. Перес получил поэтому портфель министра иностранных дел, а Бен-Элиэйзер – портфель министра обороны. В этом правительстве впервые за всю историю Израиля появился араб, точнее Друзен, Салах Тариф, министр без портфеля от Авады. Друзов в стране было теперь около 100 тысяч, и они были приятно обрадованы достижением одного из них. Тариф недолго пробыл министр. Не прошло и года, как он попался на взятки и подал в отставку в конце января 2002 года. Хотя тариф свою вину и не признал, его обвинили в попытке дать 5000 долларов работнику Министерства внутренних дел за то, чтобы он сделал одного палестинского бизнесмена гражданином Израиля. Активистки женских групп остались довольны пятью женщинами в правительстве. Далия Ицк стала министром промышленности и торговли. Лимор Ливнат министром образования. Ципи Ливни министром без портфеля. Номи Блюменталь заместителем министра национальной инфраструктуры. А дочь Рабина, Далия Рабин, философ, получила пост замминистра обороны. Она случилась первой женщиной на таком посту в Министерстве обороны Правительство Шарона заработала 7 марта 2001 года. Шарон еще не приступил к своим обязанностям, когда 13 февраля два израильских вертолета поразили в Газе ракетами Масуда Айяда, начальника телохранителей Арафата, который подозревался в связях с Хизбаллой. Война НАТО в Югославии, о которой писалось выше, многому научила израильских военных, в частности, Использование боевых вертолетов стало почти виртуозным. На следующий день, 14 февраля, 35-летний Гасан Халиль Абу-Албе, живущий в Газе, водитель автобуса, отец пятерых детей, высадил приехавших на работу в Израиль палестинских рабочих, потом разогнал свой пустой автобус и врезался в толпу солдат на остановке возле города Азур, пригорода Тель-Авива. Был, были, было утреннее время пик, и автобусная остановка была полна людей. восемь человек, из них семь солдат и солдаток, погибли, 20 было ранено. Подавив людей, водитель рынулся дальше по шоссе. За ним началась погоня, он был ранен и арестован. В это же самое время около 50 вооруженных палестинцев дали шестичасовый бой войскам Цагала в лагере беженцев у хан Юнеса на юге сектора Газа. Палестинцы распространили листовки, где писали о своем несогласии с результатами выборов в Израиле. Еще бы! Теперь после барака они готовились почувствовать на себе руку Ариэля Шарона. Палестинцы самых высоких рангов называли Арика законченным израильским военным преступником. И полагали, что интифада продолжится. А совсем в другой стране террорист Усама бен Ладен отправил своего подручного Иссу Аль-Британии в Нью-Йорк с целью присмотреть в этом городе экономические и еврейские цели для крупного теракта. Было это в начале 2001 года. К этому времени с начала Интифады уже погибло 393 палестинца и примерно в 10 раз меньше израильтян. Несмотря на такую внушительную цифру, палестинцы все не расходились по домам. Быстро стало известно, что семья каждого погибшего араба получает по 25 тысяч долларов, текущих из-за границ. Часть денег передавал Ирак, часть Саудовская Аравия. Грусти добавлял тот факт, что в столкновениях погибло 13 арабов, граждан Израиля. Ощутив себя более палестинцами, нежели израильтянами, они приняли участие в беспорядках, во время которых атаковали израильских полицейских, открывших огонь из соображений самообороны. Арабские депутаты в Кнессете обвинили Барака в происшедшем. Специальная комиссия села разбираться, что, как и почему так случилось. Мало того, что Арафат не готовил вторую индифаду специально, но он уже тем более не планировал ее начало на октябрь 2000 Он действительно собирался содрать деньги с христианских паломников, особый наплыв которых ожидался в декабре 2000 Христианских паломников Арафат называл нефтью Палестины. С другой стороны, он пальцем не пошевелил, чтобы остановить стихийные демонстрации, обуздать их переход во всеобщие волнения и боевые столкновения. Вполне возможно, Арафат никогда не отказывался полностью от возможности снова вспомнить боевую молодость в момент, когда надо надавить на переговорный процесс, так сказать. Шарон дал ему повод. Арафат поймал волну и поплыл. Теперь гостиницы стояли пустыми, остановились рулетки в его детище, шикарном казино «Оазис», работавшем исправно с 98 -го года. С приходом к власти Шарона могли пострадать и финансовые поступления в автономию из Израиля. Одновременно денежные трудности коснулись и многих простых палестинцев, которые ездили на работу в Израиль. Из-за практически постоянных терактов часто вводилась блокада территорий, Въезд рабочих прекращался, а с этим прекращались и их зарплаты. Израильские работодатели стали переключаться на иностранных рабочих, еще более активно, чем раньше. В 2000 году в Израиле уже писалось выше, работало 74 только официально зарегистрированных гастарбайтеров и вдвое-втрое больше нелегальных. Из легальных 20 с лишним тысяч работало в сельском хозяйстве, почти 23 тысячи на стройках, понемногу трудились на производстве и в гостиничном хозяйстве. Через год иностранная рабочая сила выросла до 85,5 тысяч. 21,8 сельское хозяйство, 29,3 стройка. Соответственно, столько же палестинцев потеряли работу. С иностранцами тоже было не все в порядке. Так, только к августу 2001 года Министерство здравоохранения озаботилось, озаботилось начать оказывать им медицинскую помощь. Забегая вперед, к 2003 году, нелегальных иммигрантов в стране стало так много, более 230 тысяч, что полиция начала специальное мероприятие по выдворению лиц без виз, а точнее с просроченными визами из страны. Так как проживали бывшие иностранные рабочие более или менее компактно, то им сначала были разосланы листовки с предписанием покинуть страну добровольно и обещанием крутых мер, если они не послушаются. Многие уехали. Между тем, Иностранные рабочие уже вошли, так сказать, в ткань государства, особенно строители. Израильтяне стали нанимать их, особенно китайцев и турок, в частном порядке, для ремонта своих квартир и прочего. При всей личной неприезне к Арафату, Шарон понимал, что лидер оп как и орданский король Хусейн перед войной 1967 года, попал, что говорится как говорится, между двух огней. Хамас и компания действительно не находятся в его подчинении. Может, лично он, Арафат, и предпочитал бы сидеть себе тихо в своей резиденции Рамале и сосать израильские, европейские и арабские деньги, переводить их на свои счета в израильском банке Лиуми и в швейцарских банках. Но судьба так сложилась. Что делать? Поэтому сначала новый израильский премьер-министр решил все обсудить со своим давним знакомцем по осаде Бейрута 20-летней давности. Итоги первых месяцев индифады, так сказать. Сначала. 11 марта, через 4 дня с начала своего премьерства, он распорядился взять Рамалу в осаду, вырыв вокруг города траншеи и установив блокпост. После этого Шарон полуофициально послал на переговоры с председателем палестинской автономии своего сына Омри, который не занимал тогда никакого государственного поста. Вдовец Шарон любил своего старшего сына и во многом полагался на него. Омри Шарон Провел минимум две секретные встречи с Сарафатом. шарона критиковали за этот поступок. Но такой выбор посланца говорит о том, что премьер-министр затевал переговоры не для показухи, а намеренно действительно решил решить какие-то серьезные вопросы. Однако генеральный прокурор Израиля Илья Ким Рубинштейн специально высказался, что сын премьер-министра это не государственная должность. И вести политические переговоры Омри не должен. О чем действительно говорил Омри Шарон с Ясером Арафатом, историки, видимо, узнают не скоро. Видимо, помимо прочего, речь шла и о деньгах. Так как с Омри встречался и Мухаммед Рашид, экономический советник Арафата. Один факт бесспорен. Остановить Индифаду, остановить Индифаду не удалось. Европейцы тоже не сидели сложа руки. Объединенная Европа послала к Шарону шведского министра иностранных дел Анну Линд. «Почему вы перестали переводить палестинскую автономию запланированные деньги от налогов поступлений?» поинтересовалась шведка. «Аморально переводить Арафату деньги, которые он использует для террора!» ответил Шарон. От лица Европы Анна Линд пообещала палестинцам экономическую помощь. Судьба этой женщины сложилась трагично. В 2003 году Она была убита в Стокгольмском универмаге каким-то идиотом, без всякой связи с Ближним Востоком. Шарон же отправился с визитом в США. Это было естественно и традиционно для каждого нового премьер-министра. Все в целом прошло нормально, но Израиль чуть было не рассорился с Египтом. Шарон принялся считать американские деньги. «Так, — высчитывал он, — на 2001 год американская военная помощь Израилю составляет...» 2 миллиарда долларов. экономическая 840 миллионов. Это, конечно, хорошо. Но в этом же году Египет получит от США 1 миллиард и 300 миллионов военной помощи и 695 миллионов долларов помощи экономической. А вот это никуда не годится. Так как Египет играет, так сказать, негативную роль в переговорах. Американцы еще подыскивали нужные слова, как президент Египта Мубарек – Живо ответил Шарону, что между двумя странами мир и покой, и не надо чужие деньги считать, и вообще неприятности искать. Скандал замяли. Весь 2001 год лилась кровь, как на территориях, так и внутри Израиля. Все террористические организации палестинцев старались нанести как больше, можно больше урон Израилю. Теракты проводились как против солдат, так и против мирного населения.